Глава 29. Вряд ли он проспал час. Какое-то неясное воспоминание разбудило его. Он сел и сразу посмотрел на соседскую крышу. "Грамот вот", тихонько взвыл Вилли. "Его же нет". Так оно и было. Украли? Нет, конечно. Джим снял. Точно, но зачем? Вилли знал зачем. Джим говорил чепуха, мол, всё это. Вилли почти видел, как Джим с усмешкой лезет на крышу и отрывает чёртово железяку. Нарочно отрывает, чтобы пришла гроза и чтобы молния ударила в его дом. Не мог Джим отказаться от такого развлечения, не мог не примерить обновку из электрического страха. Ох, Джим! Вилли едва не выскочил в окно. Надо же немедленно прибить эту штуку на место, обязательно до утра. А то ведь проклятый карнавал обязательно пошлёт кого-нибудь разузнать, где мы живём. Я не знаю, как они явятся и в каком обличье, но они придут, придут. Господи, Джим, а твоя крыша такая пустая. Посмотри, облака прямо летят, гроза идёт, беда надвигается. Вилли насторожился. Какой звук издаёт воздушный шар, когда его несёт ветер? Да никакого. Нет, какой-то должен быть. Наверное, он шуршит, шелестит или вздыхает, как ветер, когда откидывают тюлевые занавески. А может, он похож на тот звук, с которым вращаются звёзды во сне или ведь закат и восход. Тоже слышно. Вот когда луна плывёт между облаков, слышно ведь. Так и шар, наверное. Как его услышишь? Уши не помогут. Разве что волосы на загривке, лёгкий пушок в ушах и ещё волоски на руках. Они иногда звенят как кузнечики. Вот они могут услышать, и тогда ты будешь точно знать, даже лёжа в постели. Где-то неподалёку в небесах плывёт воздушный шар. Вилли почувствовал движение в комнате Джима. Должно быть, и Джим своими антеннами уловил, как поднимаются над городом призрачные воды, открывая путь левиафану. Оба они почувствовали тяжёлую тень, скользящую между домами. Оба высунулись в один и тот же миг и в который раз поразились этой удивительной слаженности. Радостный пантомиме интуиции, предчувствие обострённого годами дружбы, оба задрали головы посеребрённые восходившей луной. Как раз вовремя, чтобы заметить исчезающий за деревьями воздушный шар. С ума сойти. Что ему здесь надо? Джим спрашивал, вовсе не рассчитывая на ответ. Они оба знали: лучше для поисков не придумаешь. Ни тебе шума мотора, ни шороха шин, ни стука шагов по асфальту, только ветер, расчистивший в облаках целую амазонку для мрачного полёта плетёной корзины и штормового паруса над ней. Ни джимни, ни вилли не бросились от окон, они даже не шелохнулись, потому что шар возвращался. От него исходил призрачный звук, не громче бормотания в чужом сне. Сильно И как-то сразу похолодало. Выбеленный многими буреми шар с лёгким журчанием падал вниз. Под слоновьей тенью враз заиндевела лужайка с цветочными часами. Уже можно было разглядеть и фигуру, торчавшую подбоченясь над краями корзины. Вот плечи, а это голова? Луна светит прямо сзади, не разберёшь. Мистер Дарк подумал Вилли. Крушитель, показалось Джиму. Бородавка, решил Вилли. Скелет, пьющий лаву, сеньор Гильотинии. Нет, это была пыльная ведьма, та, которая обращает в пыль черепа и кости и развеивает их по ветру. Джим взглянул на Вилли, Вилли на Джима, и оба прочли по губам друг друга. пыльная ведьма. Но почему, лихорадочно думал Вилли, почему на поиски послали восковую каргу, почему никого-нибудь ядовитого или огниглазого, зачем отправлять дряхлую куклу со слепыми третоньими веками, зашитыми чёрной вдовьей ниткой? И тогда, взглянув вверх, они поняли: хоть и восковая, ведьма была живей живых, хоть и слепая, Но она выставила из корзины длинную руку, в пятнах ржавчины, и эта рука чутко просеивала воздух, касалась звёздных лучей, они тускнели при этом, ловко распутывала воздушные течения и лучше носа вела из шейку. И Джим и Вилли узнали даже ещё больше. Слепота ведьмы особая, Руки, опущенные вниз, ощущали биение мира. Они могли незримо касаться крыш, ощупывать мешки на чердаках, мгновенно исследовать любую пыль, понимать сквозняки, пролетающие по комнатам, и души, трепыхающиеся в людях. Руки видели, как лёгкие гонят кровь к вискам, к трепещущему горлу, к пульсирующим запястьям и снова к лёгким. Так же как ребята чувствовали мороз, сеющийся от шара, так же и ведьма чувствовала их души, трепещущие вместе с дыханием возле ноздрей, ведь каждая душа огромный, тёплый след. Ведьма легко различала их, могла бы узнать по запаху, могла бы размять в пальцах как глину и определить на ощупь, Вилли чуял, как она с высоты обнюхивает его жизнь, как пробует мокрыми дёснами и гадючим языком её на вкус, как прислушивается к звучанию, пропускает душу из одного уха в другое. Руки играли в воздухом: одна для джима, другая для Вилли. Тень Аршара окатила их волной ужаса. Ведьма громко вдохнула вниз. Шар тут же подскочил вверх, и тень убралась. Боже, промолвил Джим. Теперь они нас выследили. Оба едва перевели дух и снова замерли. Чуть слышно заскрипела и застонала крыша Джима под каким-то страшным незримым грузом. Вилли, она забирает меня. Нет, не то. Шоррах. как будто мягкая щётка прошлась по крыше Джима, а потом шар взмыл вверх и направился к холмам. Смылась. Вон она летит. Джим, она что-то сотворилось с твоей крышей, быстро кинь верёвку. Джим на тренированным броском, не в первый раз, забросил в комнату Вилли бельевую верёвку. Одним движением Вилли закрепил её под подоконником и, споро перехватываясь руками через минуту оказался в комнате Джима. Босиком подталкивая друг друга, они выбрались на чердак. Выглянув из маленького окошка, Вилли зашипел: "Вот оно, джим!" Верно. Тут оно и было, серебрясь в лунном свете. Такой след остаётся от улитки на тротуаре. Серебристо-гладкий, блестящий. Только улитка должна была бы весить фунтов 100. Серебристая полоса шириной в ярд начиналось от водосточного желоба, забитого листьями, и тянулось через весь склон до конька. Видно и на той стороне было то же самое. "Зачем это?" выдохнул Джим. "Это же проще, чем высматривать номера домов и названия улиц. Твою крышу пометили, да так, что и днём, и ночью издали видать. Чёрт, меня побери!" Джим высунулся и потрогал след. На пальцах осталась какая-то клейкая гадость с противным запахом. Вилли, что нам теперь делать? Я думаю, они не вернутся до утра, не успеют. Не поднимут же они сейчас суматоху. А мы вот что сделаем? На лужайке под окнами, свёрнутый кольцами как огромный удав, лежал садовый шланг. Вилли ящерицы слетел вниз, ничего не перевернул, не зацепил и не разбудил никого. Джим опомниться не успел, а Вилли, запыхавшийся, был уже снова наверху со шлангом в руке. Вилли, ты гений! А то как же? Давай скорее. Они вдвоём протащили шланг на чердак и принялись смывать мерзкий ртутный налёт. Работая, Вилли оглядывался на восток. Там ночные краски уступали место рассветным. Далеко над холмами он видел шар лавирующий в воздушных потоках. Не вернулся бы он, а то снова пометит. Ну и что? Они опять смоют. Так до восхода и будут мыть, если понадобится. Вот бы добром остановить ведьму, думал Вилли. Они ведь всё ещё не знают ни наших имён, ни где мы живём. Мистер Кугер того и гляди дуба даст. Где ему что-нибудь помнить? Карлик, если это и впрямь давишний торговец, совсем спятил, бог даст, тоже не вспомнит. Мисс Фоли они до утра беспокоить не станут, сидят там у себя в лугах и зубами скрипят. Ведьма вот на поиски послали. Дурак я, тихо и грустно сказал Джим, окатывая крышу там, где раньше крепился громоотвод. Чего я его не оставил? Ладно, отозвался Вилли, мол, не ведь пока не трахнуло, может ещё и пронесёт. Всё, пошли отсюда. Они ещё раз окотили крышу, внизу стукнуло, закрываясь окно. Мама тускло усмехнулся Джим. Думает, дождь пошёл.